Исчезновение же сознания, во всяком случае, дело одного мгновения. Именно так посмотрел на смерть Эпикур и совершенно верно сказал он о ней. Смерть нисколько нас не касается, пояснив, что пока мы есть, нет смерти. А когда есть смерть, то нет нас. Диоген Лаэрций, 10 -й, 27 -й. Очевидно, потерять то, отсутствии чего нельзя заметить — не есть зло. Следовательно, то, что нас не будет, должно нас так же мало смущать, как и то, что нас не было. Таким образом, с точки зрения познания, нет решительно никаких причин бояться смерти. Но именно в познавательной деятельности состоит сознание. Значит, для последнего смерть не есть зло.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 сопутствуют вследствие ее объективации в животных индивидуумах. Когда же эта воля благодаря познанию усматривает в смерти конец того явления, с которым она себя отождествляет и которым себя ограничивает, тогда все существо ее всеми силами противится смерти. Действительно ли смерть грозит ей чем-нибудь? Это мы рассмотрим ниже,